Но на родину его не отпустили и перевезли на мызу Ропша. Екатерина намеревалась заключить сверкнутого мужа в Шлиссельбургскую крепость, но пока она пребывала в раздумьях, из Ропши пришло сообщение, что Пётр III убит. Алексей Орлов специально затеял с ним ссору, произошла пьяная драка, в результате которой Пётр Фёдорович погиб.